Волшебство чисел. Цифры хранят в себе больше, чем мы видим. Вы убедитесь, изучение чисел и их символического значения просто умопомрачительно. Мощный символизм числа выходит за рамки культуры и языка. Нумерология – форма гадания, которая наделяет его метафизическим смыслом. Только один из множества примеров. Я сама часто включаю числа в прорицание и заклинание и призываю вас делать то же самое. Сначала выберите число, с которым хотите работать. Например, 3. Можете зажечь 3 свечи на своем алтаре, добавить 3 капли масла в сосуд для заклинания, трижды произнести свое намерение или создать ведьмину бутылку на третий день недели. При работе с двузначными и более крупными числами просто складывайте цифры до тех пор, пока у вас не получится однозначное число. Например, 23 – то же самое, что пятерка, потому что 2 плюс 3 равно 5. 1 независимость, сила, хорошее настроение, новые начинания, лидерство. 2. Партнерство, равновесие, любовь, сотрудничество, дружба. 3. Творчество, самовыражение, общение, интуиция, вдохновение. 4. Устойчивость, прочность, защита, заземление, здоровье. 5. Перемены, приключения, путешествия, риск, новые возможности. 6. Семья, гармония, любовь, истина, доброжелательность. 7. Духовность, исполнение желаний, тайна, магия. 8. Власть, бизнес, изобилие, успех, процветание. 9. Внутренние изменения, оконченность, благоустройство, умственные способности, влияние.